Глава четырнадцатая. Сходство заметила не только я. Зелье оглядела меня излишне пристально, но ничего спрашивать не стала. Удачно, потому что ответы на возможные вопросы я и сама хотела бы знать. Для тех, кто не в курсе моей реальной истории попадания, сошла бы версия внебрачной дочери. Но что-то она мне не нравится. Бастардам всегда приходилось не сладко, в любые времена — Последнее, чего бы мне хотелось, из уверенной в себе деловой женщины превратиться в глазах окружающих в незаконную несчастную деточку. Я передернула плечами, отгоняя несвоевременные мысли. У меня изобретатель загибается, как бы с ним заражение крови не приключилось. А меня схожесть с какой-то девицей волнует. Ну ее. Прямо так босиком я поспешила вставший почти родным мезонин. Заветная аптечка, если можно так назвать пластиковую прозрачную косметичку с минимальным набором для выживания на тропическом острове. Лежала там, где я ее оставила, в ящике прикроватной тумбочки. У выхода в основную часть дома я столкнулась с зельёй. Бедняжка не успевала за мной, запыхавшись, пыталась отдышаться, привалившись к притолоке. «Врач где?» — резко спросила я, высыпая содержимое косметички на диван. Уголь, еще уголь, желудочный от изжоги. А, вот. Отломала от блистера две таблетки, чтобы не напутали с дозировкой. Так в городе же. растерянно пробормотала зелье, с непониманием наблюдая за моими манипуляциями. Я высыпала на ладонь продолговатые капсулы прибиотиков, отсчитала дозу. Город далеко. На всякий случай я и сама закинулась парацетамолом. все же купание в снегу лучше сопровождать профилактикой. «Верхом часа три. На телеге дольше, но к вечеру доберётесь», — обстоятельно отчиталась зелья. Несмотря на видимое недоумение, женщина явно привыкла отвечать на любые, пусть даже странно поставленные вопросы. «Только сейчас не проехать, замело всё». «Проеду», — твёрдо заявила я. «Только заправить снегоход нужно. Бензин, керосин, на чём он там ездит? Мотор от авто вроде бы. Да, попрошу сейчас мужа» пробормотала зелья и удалилась, бормоча себе под нос что-то про ученых и их помощниц. Я же быстро переоделась в уцелевший шерстяной костюм и досадливо поморщилась. Обуви-то нормальной как не было, так и нет. А должное уже никуда не годится. Ее хотя бы просушить снова. Все же придется зайти к Вихарту в комнату и рисковать новой встречей с неприятной девицей». Собственно, Мефру лично мне ничего этакого сделать не успела, но жизненный опыт настоятельно намекал, что и хорошего от дамочки ждать не стоит. Оказался он, что характерно, совершенно прав. Стучала я в дверь Вихарта чисто машинально и никак не ожидала, что звонкий женский голосок милостиво разрешит мне войти. Скрипнув зубами, я переступила порог. Блондиночка, восседающая в изголовье постели болезного, являло собой олицетворение вселенской скорби. По другую сторону кровати подпирал стену бальдер, неловко переминаясь с ноги на ногу. К нему-то я и направилась, игнорируя гостью, бросив мимолетный взгляд на Юджина. Выглядел он бледно, дышал прерывисто. Но помирать вроде не собирался. Надеюсь, за то время, что мне потребуется, чтобы привести врача, хуже ему не станет. «Вот лекарство», — деловито вручила я слуге и комплект. Эту таблетку в паре вот с этой сейчас. И то же самое через восемь часов. Ну, к тому моменту я надеюсь уже вернуться. «Не смейте давать юду непроверенные вещества», — вскинулась Блонда. «Мало ли, там может быть яд». Глубоко вдохнув и выдохнув, я повернулась к слишком многое возомнившей о себе дамочке. «Я его помощница. У меня контракт. Я не собираюсь из-за усколубости некоторых спешно искать себе новое место работы». Отчеканила я и снова взглянула на Бальдера. «Присмотрите за ним». Не обращая внимания на возмущенные вопли, я направилась прямиком в гардеробную, где подобрала себе пару обуви потеплее и запасной свитер заодно. Жилетка и пиджак — это, конечно, красиво и стильно, но не греет. Блонда, однако, довольно быстро замолчала, услышав вежливое и тихое замечание Бальдера о том, что больному нужен покой. Я довольно и злорадно улыбнулась, не отрываясь от дела. И все же, что это за Фифа и какие у нее основания так себя вести? Неужели невеста? В том, что это не жена, я не сомневалась. Ни одна женщина не отпустит такого шикарного мужика в одиночестве прозебать неизвестно где. И уж тем более не позволит нанимать всяких проходимых попаданок в помощнице. Нет, Вихард пока что свободен, как птица в небе. Но это не значит, что на лапке у него не болтается метка. Тьфу, ты занесло в метафоры. В общем, будь у меня свободное время, я бы не применула расспросить Зилью о личности гости поподробнее. Тем более, та явно экономке активно не нравилась. Я могла рассчитывать на полный пакет нелицеприятных сведений. Но сейчас мне было решительно не до того. Хорошо, хоть погода стояла на удивлении приличная. Ни метели, ни ветра. Солнце подтапливало верхний слой снега, образуя будущий наст. Так что в ближайшем будущем к усадьбе вполне можно будет доехать и на санях. Но точно не сейчас. «Проедете нашу деревню, Валья, а дальше на брюк одна дорога», — наставляла меня зелья, пока я заматывалась шарфом по самые уши, уже сидя верхом на снегоходе. Бальдер отвлекся ненадолго от бдения за хозяином и заправил транспорт под завязку, так что должно было хватить с лихвой на дорогу в обе стороны. Я покивала, давая понять, что запомнила указание. Повторила несколько раз фамилию врача. На весь городок он один, ошибиться невозможно. Но неловко получится, если забуду. И тронулась с места. Зелья замерла, провожая меня изумленным взглядом. Кажется, до последнего не верила, что я и в самом деле решусь вот так в одиночку махнуть до города за врачом. А собственно, какие у меня еще были варианты? Ждать, пока Вихард загнется от заражения крови. Антибиотики хороши в сочетании с услугами профессионального лекаря. А судя по состоянию изобретателя, ему еще и хирург бы не помешал. Вполне возможно, в ране уже полно гноя, который нужно убирать. На этой мысли меня передернуло, и я предпочла сконцентрироваться на дороге. Лучше любоваться убеленными полями, изгибающимися под тяжестью снега и ловыми лапами чем представлять, как там Юджин изнобит. А его блондинистая Фифа чувствительно шмыгает, держа несчастного за руку. Тьфу, зарекалась же об этом думать вот опять. До деревни я добралась довольно быстро, и чтобы не буксовать в растоптанной грязи, объехала ее по дуге. Когда одна сторона снегохода чуть просела, я первым делом запаниковала, решив, что сломала-таки игрушку. Вот Вихард заругается. Если в себя придет, конечно. Покрываясь ледяным и горячим потом попеременно и стараясь не дышать, я скосила глаза на лыжу. Та вела себя прилично, никуда не вихлялась. Да и отваливаться вроде бы не собиралась. Только опустилась в снег чуть глубже, чем ее левая соседка. Может, там тропинка какая была? Около жилья все же селяне поля проверяли или еще что. Тем временем снегоход заехал в густой сосновый бор, Я сбавила скорость, потому что снега здесь было меньше из-за густых колючих крон. Тропинка, в которой, как в колее, увязла правая лыжа и тянула всю конструкцию по проложенному маршруту, отчетливо двоилась. Я сглотнула, это же след лыж. В памяти тут же пронеслись соображения Вихарта о том, что покушавшиеся на его свободу — местные, а вовсе не перебежчики через границу. Ну, судя по тому, что деревню они обогнули по широкой дуге, Светиться злоумышленники не хотели. Возможно ли, что их могли опознать жители поселка? все таки свои. Вероятнее всего, я себя сейчас накручиваю, и следам под соснами есть вполне разумные объяснения. Те же самые селяне, проверявшие поля. Толстые такие, упитанные, под которыми снег проваливался так, что аж колея осталась. Или же на лыжах шли двое. Один нёс второго, раненого. Двойная полоса вела туда же, куда мне все равно нужно было, в сторону города Брюга. На дорогу, представлявшую собой изрытые лошадиными копытами и колесами месива, я не полезла, двинулась в стороне. По целине снегоход катился куда ровнее. След от лыж закончился примерно в километре от деревни. Свернул в сторону основной дороги и пропал. Скорее всего, кто-то на санях или автомобиле подобрал злоумышленников или же мирных местных жителей. На всякий случай я решила исходить из худшего варианта. В сторону от основной дороги периодически уходили не менее разбитые ответвления. Их я преодолевала едва ли не ползком. В принципе, несостоявшиеся похитители могли свернуть в любую сторону, но что-то мне подсказывало, что они направились в город, там куда проще затеряться, чем в поселке, где все друг друга знают и уж точно заинтересуются огнестрельным ранением. Указатель, брюк десять километров, вырос передо мной неожиданно. Он стоял у дороги как раз там, где я ехала, и лишь чудом нам удалось разминуться. Признаться, я задумалась, слишком ушла в себя и чуть не поплатилась за невнимательность. Монотонное мелькание голых стволов, изредка разбавляемое припорошенными снегом елями, убаюкивало и вводило в подобие медитативного транса. В город я въехала, когда солнце коснулось макушек гор. Следовало поторопиться, фар на снегоходе предусмотрено не было. Кстати, опасная недоработка. На встреченных мною пару раз в машинах они тоже отсутствовали. Нужно будет указать Вихарту на недочет в проекте. Мало ли, может, засчитают как отдельный патент. Снегоход пришлось оставить на окраине. Дороги, мощенные булыжником, чистили на территории города регулярно и несчастный транспорт забуксовывал лыжами натужно скрипя гусеницей не подалась на уговоры трактирщика ни в какую не желавшего сдавать мне только парковочное место а настоятельно предлагавшего еще и комнату с ночевкой мол вечер же мефру куда вы собрались то по темнотище плюнув я расплатилась за все сразу благо зелья снабдила меня на дорогу кошельком с местной валютой я поначалу отнекивалась но женщина вызвала к моему благоразумию Мало ли, какая может приключиться ситуация, как в воду глядела. Пешком передвигаться было тяжеловато, учитывая, что обувь была велика на три размера и норовила свалиться при каждом шаге. Вообще, я собой, наверное, представляла занятное зрелище в дорогущей дубленке с чужого плеча, безразмерных сапожищах и намотанном по самые уши шарфе. Как меня не тормознул ни один наряд полиции, загадка. Поплутав по переулкам и трижды уточнив дорогу, я добралась до дома врача. Деир Вальдемар Торстен жил неплохо. Хорошо жил, можно сказать. В самом центре через бульвар от ратуши высился огромный каменный особняк с вывеской над массивным крыльцом. Медицинские и фармацевтические услуги доктора Торстена. Выведенными красивыми витиеватыми буквами. Слуга, открывший дверь на мой нервный стук души, раздирающий зевнул. «Время позднее, приходите завтра», — пробормотал он и сделал попытку захлопнуть створку мне в лицо. Номер не прошел. Обувь, хоть и великоватая, удар держала отлично. А на реакцию я не жаловалась. Немолодой уже мужчина занервничал и оглядел улицу. Очевидно, в поисках патрульных, которым можно будет меня сдать. Да Ирвихард, выпалила я как пароль и замерла в ожидании отзыва.